Глава шестнадцатая. Как только точки на экране погасли, по рации раздался крик Декстера. Но ответа не последовало, только скрипучие помехи. Откликнулся Мун, пытаясь выяснить, где операторы пропавших дроидов. В эфире прозвучал короткий спор, который закончился закономерным требованием усилить бдительность. Правда, желающих идти проверять, куда пропала двойка, так и не нашлось. Я тоже не торопился, хотя они ушли в соседний проем. Тикс попытался привлечь мое внимание и что-то сказал, но я жестом остановил его. Снова услышал шум, только теперь усомнился, помехи ли это или что-то скребется в темноте. Кивнул Тиксу, чтобы он оставался на месте, и прикрывал мне спину, а сам пошел вперед. Высветил островы ржавого оборудования, чтобы понять, где мы вообще находимся. Воимало несколько странных бликов на шершавой поверхности. Вдоль стены заметил ряд однотипных кучек оржавого лома. Возможно, некогда они были кроватями, рядом с которыми еще встречались просевшие тумбочки. Дальше скелет перегородки с пустыми ячейками, из которых свисали остатки утеплителя, как какие-то махнатые сопли. За ней обнаружилась еще одна кровать, в лучшей сохранности, чем все остальное. А на дверстаком сохранились даже плафоны с выбитыми стеклами, похожие на медицинский блок для людей. А передо мной, значит, операционная. Я посветил на столешницу, пытаясь понять, что это на ней блестит, и разглядел нечто похожее на густую пленку, покрывающую лунную, испещренную кратерами, сгнившего металла поверхность. Даже поморщился в кресле, когда понял, что это даже не плесень, а мутная слизь какого-то монстра. Услышав скрип за спиной, я дернулся, выхватил фонарем широкий старый шкаф, на котором каким-то чудом сохранилась одна дверца. Сейчас она чуть покачивалась со скрипом, постепенно замедляя амплитуду. Никого. Но я отметил, что луч фонаря Тикса тоже сразу метнулся в эту сторону. Значит, не послышалось. Приглушив фонарь, я попытался переключиться на ночное зрение, перевел систему в активный режим, усилив мощность инфракрасной подсветки, но тут же вернул обратно фонарь. Все поверхности, на которых была слезь, поглощали свет, впитывая его, как губка в воду. Мне показалось, что сразу за ярким кругом фонаря что-то есть, или кто-то. Едва слышное на фоне криков в рации царапание ржавого металла не давало мне расслабиться. Провел лучом фонаря, перескакивая с остатков мебели на стены, а потом и на потолок посветил. Но все никак не мог догнать того, кто шуршал и скребся. «Приготовься!» — скомандовал я и подал знак Тиксу, понимая, что некто шуршит и, скорее всего, перебирает маленькими лапками уже не только вокруг пятна света, но и по всей комнате. «У нас не один гость, а целая компания». Указал фонариком под потолок, дернувшись на самый громкий звук, где какая-нибудь макрица или чешуница цокала коготками. Высветил обвалившийся короб вентиляции и сразу же открыл огонь из скаутгана. Синхронизации с Тиксом, как с жанериками, у меня не было, но парень не сплаковал. Первая пуля ушла в тот же вентиляционный канал, куда стрелял я. За ней сразу вторая и третья. Все в потолок, ровно над моей головой. Я ушел в сторону, видя скаутганом по стенам. Совмещал собственный слух с ведьмачьим зрением, оттого не промахнулся. Монстр, который рухнул на пол, показался максимально отвратительным. Ну и две дырки от разрывных пуль Тикса его не красили. Рыжее полупрозрачное тело, слоснящимся от слизи круглым брюхом. Оно же, видимо, являлось и головой. Лысый череп с острым шипом окружали небольшие присоски. Идущая на длинных паучьих лап по кругу, тварь еще была жива. Она неуклюже приподнялась на лапках, круто нулась вокруг своей оси и поковыляла в мою сторону. После мимолетного промедления, поборов брезгливости, я все-таки размазжал стальной пяткой орет же то, что на меня ползло. Фу, какая-то смесь личинки чужого и перезрелого гнойного прыща! Они и хлюпали также гибриды чёртовые. Твари подперли со всех сторон. Либо это смерть сородича всех так разозлила, либо они решили уже не скрываться. Я бы поставил на первое. Вонь от раздавленного тела стояла такая, что даже сглаживание синхронизации не помогло. Обонятельные рецепторы начали сходить с ума, а Оридж всё посылал и посылал данные прямо в мозг. Следом за обонянием отключился слух, и я перестал слышать грохот стрельбы и хам разлетавшийся по тоннелям. Орврации и скрежет тварей. Я попятился, расстреливая каждого, кто попадал в луч света. Когда первая волна адреналинового нервика прошла, начал экономить патроны, пригнулся, поднял скаутган на уровень глаз, соединил с линии фонаря и начал отсечками по три выстрела отбрасывать монстров. Приходилось крутиться и постоянно менять положение, чтобы оттянуть гибридов от Тикса. Слева, справа, сверху, опять слева. Если сразу попадал, то двух выстрелов монстру обычно хватало. Третьим я уже добивал скукошевшиеся, как у мертвых пауков, тела. Прикрыл Тикса, пока тот перезаряжался, и пропустил пару болезненных ударов в ногу. Нело бедро, но я почти этого не чувствовало. Я будто сам вошел в раш, не раш, который кураж, а именно в тот самый гемерский раш, когда прешь на врага. Когда мне самому пришлось перезаряжаться, я просто активировал клинок, долбанул подбегающих гибридов энергетическим ударом, раскидав по сторонам. Считая, разорвал дистанцию, а заодно помог освободиться крабам. Те как раз скользили сейчас по натёкшей из трупов слизи. И началась резня. Красная пелена на экране — результат повреждения и ярости Ориджа — начала спадать, только когда в рации, перекрикивая все остальное, зазвучал голос Декстера. «Алекс, нас зажали! В тоннеле полно тварей! Попробуй пробиться к маму! Его еще можно спасти!» «Сделаем!» — прохрепел я, морщився от резкой боли в ноге. Оглянулся на побоище, с досадой отмечая, что остался без крабов. Даркрон не пережил такую высокую концентрацию слизи. Я посмотрел на Тикса. Парень так и стоял, сжавшись в стену. Перед ним полукругом лежали расстрелянные тела монстров, а сам он почему-то очень пристально на меня смотрел и целился из винтовки. Преследовал взглядом задулом, опустив визор, и обнаружил присосавшегося к колену гибрида. Он обхватил меня лапами, словно горбатый наколенник. Вот вам и адреналин! «Присосется такой спиногрыз, а ты его и не заметишь». Взмахнул клинком и с наслаждением прислушался, как на пол осыпались отрубленные лапки. С наслаждением, потому что боль отступила, а система сообщила о запуске процесса восстановления. Еще и энергия хлынула вместе с опытом, полученным после убийства монстров. «Тикс, ты молодец! Еще готов повоевать?» — спросил я у тигренка, проходя мимо него к выходу из медблока. Я чутка по духу. Концовку фразы приглушил и грохнувшим неподалеку взрывом. Но я в деле. Прекрасно, а то дел то еще. Да фига! Похвалил я, высыпался в коридор и сразу же сиганул обратно, отмахнувшись клинком. Прямо у входа нас уже ждали. С одной стороны маячила парочка гибридов, а с другой целая толпа, под которой даже ржавые стены колыхались так, что казались живыми. Метнул им на память пирамидку. Тор вонуло у меня за спиной, и я бросился к Тиксу. На ходу глянул на план помещения и сопоставил его с данными от искорки. Не до считался еще трех маркеров. Мун, прием. Ты как там, Мун? Кирула. Голос Тигра донесся через помехи. Замыкался. Держу щит, но долго не протянул. Батарею садиться. Дождись нас, уже идем. Я примерился к старым пустым стеллажам, стоявшим вдоль стены. Всего лишь чуть-чуть потянул, проверяя каркас на прочность, но сразу же обрушил всю конструкцию. Брызнули ржавые кронштейны, вырывая целые куски сгнившего металла из стены. Раскидав весь этот хлам, я присмотрелся к стене, выбирая между энергетическим ударом и роем. А, -а, -а пофиг, и так сойдет. Мысленно махнул рукой я и совсем уже по-настоящему. Да еще я усилил рывком, зарядил многострадальной ногой примеком в стальной шов. Крепкое с виду место прорвалось, как картонное, и еще и нога застряла, провалившись почти по колено. Кто же так строит, так хреново? Проворчал я, расковыривая сэндвич-панель, ударил кулаком, расширяя пробоину и пытаясь вытащить ногу. Тонкий стальной лист украшала налипшая с той стороны труха. Боюсь даже предположить, что это было изначально. Потом шла сухая и ломкая стекловата, в которой сейчас стекла осталось намного больше, чем ваты. Снова трюха, обрывки проводов, второй лист стали, а за ним еще что-то, вероятно, некогда бывшее шкафом. На очередном замахе обнаружил на своем кулаке несколько красных мелких макретц. Стряхнув их, зацепил кусок стены, обвалил ее и чуть не захлебнулся от потока хлынувших на меня насекомых. Дернулся на инстинктах и со всей силы шарахнул энергетическим ударом. Мелкота просто сгорела в вихре силы, а вместе с ней и огромный кусок стены. Даже тикс, стоящий позади меня, отскочил на пару метров. — Как выберемся, напомни мне, чтобы я на тридцать седьмой в проекте подвал отменил! — проворчал я. Луч моего фонаря метнулся соседающей на пол ржавчины на напарника. «Чего?» — прогудел Тикс, тряся головой. «Неважно, просто напомни». Я переступил через мусор, потом пинком впечатал в дальнюю стену оглушенного гибрида и стал разглядывать зал, в который мы попали. Судя по карте, до Муна еще две перегородки надо пробить, а здесь что-то типа склада. пустые заваленные стеллажи, очередные горы трохи меня не заинтересовали. Но、ну、и кое-что относительно свежее тоже нашлось. В центре лежали тела дроидов, разложившиеся примерно на двадцать процентов. Броня облезла, где-то уже обнажив внутренние блоки. Вот и кавалерия нашлась. На клонах капашились полукообразные гибриды, раскормленные, разов полтора более крупные, чем те, с кем мы уже встречались. Прекрасно. «Попасть будет проще!» Я махнул тиксу, указывая на его половину, а сам достал из-за спины фирлинг. Хоть тазера протестирую. Сначала, правда, отработал из обычных стволов. Без подсказок системы спокойно подсветил монстров, оценив уродливые тени на стене, прицелился и свалил двух ближайших. Подождал, пока остальные скучкуются, чтобы ломануться на меня, а потом влупил из тазера. Эффект превзошел все ожидания. После разряда электромагнитного импульса гибридов охватило голубоватое облако из искор. Валил дым, а вонь, к которой я только привыкнул, шибанула по рецепторам с удвоенной силой. — Всем! Слизь токопроводящая, так что валите их тазерами или глушите эмигранатами! Прием! — крикнул я в рацию и сжахнул из четвертого ствола, поджарив еще двоих. Стоило только сказать про гранаты, как со всех сторон послышались хлопки, и система засекла эхо электромагнитных импульсов, в том числе и рядом со мной. Это Тикс постарался. Он сжег сразу четырех монстров, сползших по стене, и меня немного зацепило. Я дернулся в сторону, планируя уйти от искрящегося облака, но вовремя остановился и принял его на себя, словно это морской бриз в душный день. Навык питона сработал, восстановив мне полпроцента энергии, но я тут же все потратил. Добрался до следующей стены и активировал энергетический удар. Снес перегородку, метнул в проем Эми гранату, досчитал до трех и отшатнулся. Эффект приятного морского бриза сменился на прямо противоположный, словно я холодильник открыл, в котором что-то протухло. Поморщившись, я перезарядил четырехствольный и, добивая подранков, ледоколом прошел все помещение. Мон, отойди от стены, мы заходим! предупредил я по рации, видя, что маркер находится прямо рядом с нами. Три, два, стой, стой, стой, я не. Дослушивать я не стала. Достаточно того, что искрка точно подсветила силуэт дроида за стенкой. Быстро сменил оружие на скаутган и сделал десятка два выстрелов вокруг силуэта, прицелился и ударил кулаком чуть правее Муна, пробил стенку, нащупал плечо дроида и, схватив его за выступ брони на плече, дернул, усилил захват рывком, вложив туда побольше энергии, и вместе с куском стены закинул Муна к нам в комнату. Мун что-то кричал, но его вопли практически сразу потонули в сдвоенном взрыве брошенных Тиксом гранат. Я скинул запасной пауэрбанк Муну и пошел помогать напарнику зачищать помещение. Тот уже скрылся в пыльном проеме, возможно, в надежде спасти и второго тигренка. Но там было уже глухо. Спина вспорота, а в дыре на присосках застряла часть гибрида. То, что осталось после выстрела Тикса. Дэкстор, Мун с нами. Куда дальше? Прием. Нужно найти личинок, иначе снова распадятся. Ответил тот. На карте с маркерами. Которых осталось всего семь, включая меня. Часть помещений подсветилась зеленым, те помещения, которые мы прошли. Часть синим, а часть красным. Ваш синий сектор, чистим все. Принял. Только учти, что Эми личинок не возьмет, у них экраны. Вы двинулись сразу, как только Мун восстановился. Сменили тактику. Мун с активным силовым щитом пошел первым, мы с Тиксом держались сзади по бокам. Со таковыми навыками у него было не очень, зато щит оказался как нельзя, кстати. Навык, которым он называл загончик, сформировал защитную полусферу, и ею мы просто выталкивали все нечестие, идя по туннелю. Мун пер на пролом, как танк, не давая гибридам приблизиться к нам, отталкивал, ломал лапы и утягивал тех, кто застревал между краем щита и стенами. Входя в помещение, он перекрывал дверной проем и выманивал на себя самых шустрых. Потом на секунду снимал щит, чтобы мы постреляли или закинули гранату. После этого нам оставалось только зачистить все, что осталось. Таким методом мы освободили четыре сектора, на два больше, чем остальная команда. Поход гибридов началась сикать. В некоторых помещениях нам уже приходилось переворачивать всю мебель и карабкаться к вентиляции в поисках спрятавшихся монстров. Алекс, выйди на связь. По второму каналу позвала меня Кира. «Ты там жив еще? Или мне пора из города сваливать?» «Жив! Почти закончили! Осталось столько личинок спалить, и буду выбираться!» Устало пропыхтел я и скинул Кире изображение гибрида. «Кстати, ты тоже мне напомни, чтобы мы подвал не строили!» «Какой к черту подвал? Я выиграла нам пару часов, а вы, считай, даже не начали еще!» По голосу было слышно, что девушка не особо довольна. «Ладно!» Пойду еще что-нибудь сломаю, что чинить подольше. У меня уже терминал завис, и система складского учета вирус подхватила. Жду тебя, хотя бы кутру. Кира отключилась, а я попытался понять, что это сейчас было. Серьезно она или юрничает? Как это еще не начинали? Почему кутру? Ответ на эти вопросы появился сразу, как только мы нашли первую личинку. Зашли в длинное помещение со остатками генераторов и кучей труб, расходящихся и вдоль стен, и под потолком. Все это не работало, но система все равно показывала повышенную температуру. Над нами в новом городе построили энергостанцию. Потолок и трубы, положенные под ним, имели довольно насыщенную цветную картину в спектре тепловизора, но с одним большим белым пятном, даже огромным, занимающим почти треть экрана. Личинка? Хотя я бы назвала её иначе, но здесь, видимо, как с загонщиком, вроде смысл есть, а значение другое. Может, кукан? Только если добавить ему лапы, рога и костяные отростки на морде. Или по старинке, королева. Мати, так. Только если сделать её посимпатичнее и менее похожей на парыша. Скорее всего же инкубатор. учитывая, что пузо этого опарыша напоминало мутное стекло. И в этом прозрачном брюхе, наполненном густой слизью, толкалось не меньше сотни маленьких, с мою ладонь, гибридов. «Мун, ты уверен, что это личинка, а не взрослая особь?» — прошептал я, косясь на подвешенное среди труп тела. «Личинки», — поправил тот. «Просто они в защитной среде растут, питаются за счет охранника-носителя. И да, можешь не шевтать, она нас уже заметила». Первый удар я прям у насчит, но дальше уже сам. Готовы? Три, два.